Глава 12 Котенок. Город сотен черепов. Вход. Мы с Варей примчались к нужному месту первыми и смотрели с берега, как ощетинившийся бесчисленными заточенными деревянными кольями и острыми металлическими штырями плод, напоминающий колючего ежа, свернулся с тремнины реки и неторопливо направился к разрушенной древней пристани города сотен черепов. Раздетый по пояс Эдуард Самарский первым выскочил на берег со швартовым канатом в руках. Подтянул плот ближе и ловко, словно всю жизнь только тем и занимался, что вязал всевозможные узлы, закрепил канат к массивному бронзовому кольцу в стенке причала. Я отметил про себя пятнадцатый уже уровень нашего механика, да и в целом его уверенный бравый вид. Бывший маменькин сыночек в новом мире по-новому раскрылся, став более уверенным и самостоятельным. От меня не укрылось, как Варя с интересом поглядывала на загорелого, пусть и худосочного, но зато очень ловкого и жизнерадостного парня. Признаться, я даже слегка заревновал. «Я-то надеялся, что Валя дождется того момента, когда котенок научится превращаться в человека». «Отлично!» На берег вышел философ, достал из кармана исчерченный листок бумаги и, поглядывая на простирающийся на холме древний город, стал сверяться с нарисованной им схемой, составленной с другой обзорной точки. «Ждем запаздывающего сержанта, а пока объедеемся, кто хочет идти в голод сотен чаепов?» В смысле, кто хочет идти? Неужели кому-то может быть неинтересно взглянуть на сокровища и тайны древнего города? Однако философ знал, что говорил. Кроме него самого, идти в опасную локацию и рисковать жизнью не захотел никто. Варя, Юля, Макс Дубовицкий с малышкой на руках и Эдуард лишь опускали взгляд, отрицательно мотая головой. Крылатый вэйр заданного вопроса не понял и лишь поглядывал на остальных членов группы, пытаясь понять, что происходит. Я перепрыгнул с плеча разведчицы на плечо философа, показывая, что готов идти. «Понятно!» Похоже, такое решение спутников расстроило философа. «Что ж, друзья, сам я в любом случае пойду. С их жантом и даже один, но обязательно пойду, поскольку это место меня сильно интересует». «Остальные тогда могут подождать нашего возвращения тут на берегу». В этот момент Авир Танхаши расправил крылья и взлетел, желая подняться повыше и получше рассмотреть простирающиеся на склонах ближайшего холма развалины древнего города, но был остановлен резким окриком философа. «Назад, Вэю! Я видел, как пролетающих над этими уинами птиц сбивало молниями, с воздуха там не пройти!» Вэйр объяснений не понял, но общий посыл человека все же оценил и приземлился. Поскольку наш лидер группы что-то запаздывал, все занялись повседневными делами. Варя кормила малышку Надежду, Юля выпустила болотную хозяйку с плота на берег, подозвала крипа и занялась зверями. Инженер вместе с механиком осматривали правый борт плата что-то им не нравилось. Возможно, задели какие-то камни по пути, не знаю. Я же приказал бестолку снующей по берегу скальной ящерицы-белоснежки следовать за мной и отправился вместе с ней охотиться. Да, совсем недавно открыл в себе такую способность. Я мог, как и любой полноценный игрок, отдавать команды принадлежащим членам нашего отряда питомцам. Не знаю, всегда ли имелась такая возможность, и я о ней просто не подозревал, или она открылась с ростом навыка переводчик, но мои простые команды звери понимали и даже выполняли. Не всегда правда. Видимо, в их глазах у котенка все же не хватало авторитета для того, чтобы считаться полноценным хозяином. Так болотная хозяйка меня полностью игнорировала. Мегазавр тоже. Катя с Геной иногда слушались, а вот Белоснежка всегда была готова идти со мной куда угодно. Навык чуткое ухо повышен до 25 уровня. В колючих кустах прошуршала ползущая в мою сторону черная змея 25 уровня. Надо же! Она охотилась на меня, двухметровой длины, равная мне по уровню, юркая и, скорее всего, ядовитая. Но это было неважно, поскольку я обладал магией и был голоден. Змея и станет моим обедом. Каменная кожа на меня и белоснежку, замедление на противника, замедление, замедление, ослабление, а ту ее, белоснежка». Едва шевелящаяся после всех наложенных заклинаний, змея была схвачена острыми зубками скальной ящерицы прямо за горло. «Да, так ее! Души!» Несколько секунд борьбы, и кольца змеиного тела обмякли. «Навык магии стихий повышен до 17 уровня!» Получившая 20 уровень белоснежка подвинулась, подпуская напарника к умершвленной добыче. «Отлично! Вот и наш общий с белоснежкой обед поспел!» Сержант появился с опозданием на полчаса. Да, его гигаваран не мог соревноваться в скорости с длинноногим быстрым мегазавром Вари Толмачевой и серьезно отстал. Но что удивительно, одной рукой мой хозяин придерживал прикорнувшую на его плече воительницу шерхов. Надо же! Да, прошлой ночью Авелия почти не спала, перемещаясь по вверенной ей огромной территории от одного условленного места к другому и везде оставляя дощечки с инструкциями для членов своего отряда, но то, что настороженная, вечно находящаяся в напряженном состоянии воительница позволила себе расслабиться и уснуть в присутствии человека, говорило о том, что сержанту девушка-шерх полностью доверяет». Зверолов деликатно растолкал свою спутницу, Авелия подняла голову и испуганно вздрогнула, увидев собравшихся вокруг людей. «Позвольте представить вам Авелию Унпанар, умелую воительницу и дочь вождя шерхов, любезно согласившуюся составить нам компанию в прохождении города сотен черепов», представил мой хозяин свою спутницу. Все с огромным интересом рассматривали длинноухую девушку и по очереди вежливо здоровались с ней. Авелия Унпанар откровенно стеснялась такого внимания представителей иной расы, но все же уходить в невидимость не стала. Философ же подошел ближе и поспешил сообщить. «Сержант, похоже, мы вдвоем только пойдем. Точнее, втроем, если считать эту прекрасную белоросую еди. Остальные отказываются идти в город сотен чаепов Зверолов, похоже, удивился, но за всех отказавшихся ответила маленькая ветеринар. «Да, брат, город сотен черепов – крайне опасное место, а никакая возможная добыча не стоит того, чтобы тратить ради нее немногочисленные жизни. Ну, я так считаю». Сержант пожал плечами. «Что ж, заставлять никого не буду. Ждите тут, на берегу. Только, Эдуард и Макс, прошу сделать две, а лучше три крепких рогатины. Сразу после возвращения мы пойдем ловить тварь, живущую на снежном перевале. Хищную и весьма опасную» но при этом такую необходимую нам млекопитающую самку. юлия и Варя, с вас заготовить много мяса и рыбы, все это может понадобиться для приручения». Я довольно мяукнул. «Да, именно я, через понимающую меня Варю Толмачеву, поведал остальным о встреченной мной химероидной пуме, смертоносном хищнике-людоеде, встреча с которым не сулила ничего хорошего. Но это если не знать о ее существовании и быть внезапно атакованным». Если же подойти к делу с умом и подготовиться, то особой опасности я не видел. Зверя можно увидеть издали через ИК-очки, затормозить и ослабить, после чего справиться с химероидной пумой не составит большого труда. Я запрыгнул воительнице на руки и в компании с философом и звероловом направился к древним развалинам. Странно, но даже в безоблачный полдень город сотен черепов был погружен в полумрак. Я видел проскакивающие между зданиями статические разряды и клубы какого-то не то дыма, не то магического тумана. Смотрелось зловеще, но меня почему-то тянуло в эту таинственную и, безусловно, опасную локацию. Сержант и философ тоже разделяли мои устремления и просто сгорали от нетерпения. Едва мы отошли шагов на пятьдесят, возле нас опустился крылатый вэйр. Указав на опасные руины впереди, паренек кулаком ударил себя в грудь и опустился на одно колено перед сержантом. «Амивига! Торипа, сержант!» Похоже, паренек собирался идти с нами и заверял, что на него можно будет положиться. Что ж, опытный вор действительно не помешал бы нашей группе в таком деле. Искать ловушки, открывать замки и двери, да и просто осматривать разрушенный город сверху. Сержант тоже так считал. Одобрительно похлопав Авир Танхаши по плечу, мой хозяин указал ему на место в группе рядом с философом и воительницей. Мы стояли у самой городской стены, не торопясь входить в гостеприимно распахнутые южные ворота. Философ спешил поделиться с остальными членами отряда своими соображениями безусловно это акация своего рода испытания и пройти в центр можно самыми разичными путями поогаясь на сильные стороны своих персонажей можно пробиться на рапом чей захаников древних уин я когда осматривал год вон с того хама видел на основных улицах каких то скрытых в кубах тумана съемительных существ «Если с ними справиться, можно пройти напрямую до самого центра этого стоинного голода, а можно поогаться на ловкость и попробовать пойти по крышам и стенам. Можно уйти в лабиринт узких улочек. Там нет существ, но зато много ровушек. Я вошел с противопорожной стороны. Там у разрушенных ворот несколько пьюнитивных нажимных ровушек, обойти которые не составило труда». «Затем простенькая головоромка на логику. Потом нужно было выбрать нужную из дверей, рядом на стене имеясь подсказки. Я прошел за внешнюю стену, преодоел первый от зданий, но потом поспешил и, может, чего не заметил и получил огненный разряд по ногам». «Только за внешнюю стену?» – презрительно фыркнула длинноухая воительница. «Это же только начало пути». Я дважды входила с запада, там, где обрушена стена, разгадала почти все головоломки и обошла ловушки, прошла две трети пути, но оба раза остановилась во внутреннем дворе. Старик, если ты разгадаешь секрет того места, мы окажемся почти у самой цели. Давайте пойдем знакомым мне путем. Все посмотрели на сержанта, и он согласно кивнул. Действительно, какой смысл набивать синяки и шишки, пробуя новый маршрут, когда можно воспользоваться уже знакомым? «Мы, держась на всякий случай на значительном расстоянии, обошли город слева и минут через пятнадцать уже стояли у описанного Авелия и пролома в стене». «Мара!» — воскликнул встревоженный вор, указывая на что-то рукой. «Признаться, я не заметил ничего подозрительного, но воительница одобрительно кивнула. «Да, ловушка. Не наступайте на те камни, держитесь правой стороны переулка». Сержант, да и философ тоже ничего опасного в указанной груди камней не увидели, тем не менее послушались предупреждения более опытных товарищей. Мы прошли метров двадцать, как вдруг Вейер снова произнес слово «мара» и предупреждающе поднял согнутую руку. Мы остановились, Вейер вдруг лег на живот и пополз вперед, метров через пять остановился, осмотрелся и надавил на ничем не примечательный кирпич в стене. С противным металлическим звоном из противоположной стены выскочило длинное ржавое лезвие, замерев примерно на уровне груди человека. Мой хозяин нервно сглотнул и обернулся на побелевшую Авелию. Та смущенно пожала плечами. «Я не знала про эту ловушку, но что-то мне все равно не нравилось в этом участке узкой улочки, потемневшие словно от крови стены», – воительница указала на темные пятна на старой кирпичной кладке и вот те старые кости, а потому оба раза я вот здесь карабкалась на стену и проходила поверху, по крыше, до конца здания. Ловушка была разряжена, так что мы пошли дальше, углубившись в лабиринт узких улочек. В какой-то момент Авелия предложила всем пригнуться и далее следовать на корточках. Никакой ловушки ни вор, ни другие не видели, тем не менее люди и вэйр последовали совету воительницы» прошли в выбитые двери каменного дома и все так же на корточках, не вставая, прокрались до ведущей наверх лестницы. «Мара! Ундека бабах!» Снова подал голос Авир Танхаши, указывая на старые и стертые ступеньки и что-то только ему заметное на потолке. «Навык переводчик повышен до 14 уровня». «Нам и не нужно наверх», успокоила паренька Авелия. «Я пролезала сквозь окно. Мы так и поступили» и через минуту уже стояли во внутреннем дворике большого особняка. Весь двор впереди, от стены до стены, был уложен квадратными каменными плитами, некоторые из которых были чуть вдавлены вниз, лежащими на них тяжелыми булыжниками. Еще несколько булыжников лежали рядом с нами на земле. Справа и слева гладкие высоченные стены без металлической кошки не взобраться. Да и острые шипы поверх ограды, а также клубящийся с той стороны дым как бы намекали, что перебираться через стену — неверный путь. Предлагалось лишь идти вперед к поджидающей вдали запертой массивной металлической двери. «Вот тут оба раза я и застопорилась», — широким жестом руки указала Авелия на этот дворик. «По плитам можно спокойно ходить, ничего не происходит» но если наступить на вон ту дальнюю отдельно лежащую плиту возле самой двери, проскакивает мощнейший огненный разряд, убивает сразу. «А камни на пьитах, так и езжай?» поинтересовался философ с большим интересом, разглядывая предложенную городом сотен черепов головоломку. «Некоторые лежали, другие я положила сама. В комнате сзади на стене нарисована вроде как подсказка». Там изображен этот двор и некоторые плиты отмечены. Я пробовала положить камни, как там нарисовано, но все равно ловушка у дальней двери сработала. «Что ж, посмотрим», – задумчиво проговорил философ и ушел знакомиться с рисунком-подсказкой. «Я же попробовал походить по плитам двора. Даже под моим маленьким весом плиты прожимались, а затем снова поднимались, когда я сходил с них». Сержант тоже побродил по двору, а затем надел инфракрасные очки. «Ого! Посмотри на тот дым над забором! Когда ветер несет его в нашу сторону, через ика очки становятся заметны невидимые обычным взглядом лучи. Думаю, если эти лучи прервать, сработает какая-то ловушка. Взгляни сама!» Зверолов протянул очки ночного видения воительницы шерхов. Авелия какое-то время смотрела на указанную сержантом ловушку, затем сняла ика-очки и принялась разглядывать их. «Ночные глазки. Откуда они у тебя? У твоего брата в сумке лежали, вместе с армейской рацией. Интересно было бы спросить у Арведа Унпанара, где он взял эти произведенные в человеческом мире вещи. Такие редкие предметы на дороге не валяются». Авелия ничего не ответила и вернула ика-очки сержанту. Но я внимательно наблюдал за девушкой и понял, что ответ на заданный человеком вопрос воительница шерхов знает, вот только делиться информацией не желает. Видимо, кто-то из людей втихую приторговывал с шерхами ценными вещами, хотя официально считалось, что невидимки с представителями других рас не торгуют. Поскольку время шло, а философ что-то задерживался, я сам стал изучать странную, предлагаемую для решения головоломку этого двора. Квадратное поле 10 на 10, 100 нажимных плит. Некоторые из них придавлены камнями. Причем в самом начале двора камней было достаточно много. Вон в первой линии сразу три подряд плиты придавлены, в том числе самая угловая. Потом следует пустая плита, затем снова нажатая, пустая, нажатая, а затем три подряд пустых. Должна быть такая своего рода симметрия, Пустые и нажатые плиты зеркально отражаются? Нет, во втором и третьем рядах совсем не так. Так какая тут может быть закономерность? В первом ряду выбраны плиты 4, 6, 8, 9, 10. Есть и четные, и нечетные числа. Никакой закономерности. А если считать нужно наоборот, справа налево, а не слева направо, тогда камнями получаются отмечены плиты 1, 2, 3... Пять, семь... Стоп, какая знакомая последовательность. Не может быть, все настолько просто. Так, для проверки смотрим второй ряд. Да, точно, только смотреть последовательность уже нужно слева направо, то есть чередовать стороны, с которой начинать. Тогда камнями отмечены плиты 11, 13, 17, 19, все сходится. «Интеллект повышен до 25». Это же простые числа, то есть числа, которые без остатка можно разделить только на единицу, и это само число. Тогда, зная нужные числа и сторону, с которой начинается новый десяток, можно без труда расставить недостающие камни правильно по плитам. Я был очень горд собой. Не знаю, додумался бы я до решения, если бы вчера не вложил оба свободных очка, полученных с двадцать пятым уровнем персонажа своему котенку в интеллект, Наверное, да, разве что времени бы больше потратил, но все равно решил. Теперь нужно было придумать способ, как сообщить это знание этим верзилам. Прыгать и орать дурным голосом, привлекая внимание членов группы и указывая нужные плиты, на которые необходимо положить заготовленные камни? Не потребовалось. Выбежавший из комнаты с нарисованной подсказкой взволнованный философ с минуту оглядывал плиты двора и сверялся с перерисованной подсказкой, а потом заорал во всю глотку. «Эврика, я понял, как тут пройти! Нужно отмечать камнями простые часа!» Уровень персонажа у философа после этих слов поднялся до семнадцатого. Видимо, наш диаген, как его иногда продолжали величать, получил опыт за успешное решение головоломки или прокачал какие-то специфические умения своего класса. Обидно, мне опыта игровая система не дала, хотя я справился с задачей и быстрее, и, главное, без подсказки. Через минуту все нужные плиты были придавлены булыжниками. Оставался лишь один неиспользованный камень. Все верно. 101 тоже простое число, и потому на плиту возле самой двери тоже нужно было положить камень, но верзилы что-то мешкали. Видимо, помнили слова воительницы шерхов, что она дважды погибла, наступив на ту самую дальнюю плиту. Никто не хотел повторить ее печальную участь, если философ все же ошибся со своим решением. «Кто рискнет?» – обратился к своим спутникам сержант. «Авелия предложила тянуть жребий». Философ предлагал идти тому, у кого осталось больше жизней. Сержант выдвигал какую-то свою идею. Этот спор мог затянуться надолго, поэтому я, еще раз проверив правильность расстановки камней на плитах, поскакал вперед и встал на 101-ю плиту. С противным скрежетом тяжелая, потемневшая от времени бронзовая дверь стала медленно подниматься.